Глава 7 У эльфов могло быть несколько официальных жен. э т о к и й султанат в центре сказочного мира, в который меня з а ш в ы р н у л а судьба. И нет, чтобы наоборот. Виной существовавшего строя были многочисленные войны, в которых горделивые эльфы, никогда не забывавшие обид, умирали в невероятном количестве. У моего владельца, как он мне и сообщил, имелись три законные супруги. Горделифа, Ее я прозвала Гитой. Та, что брюнетка. Зимурфа. Ее я обозвала Зитой. Очень уж они с Гитой друг другу поддакивали, словно близнецы. Была обладательницей яркой рыжей шевелюры. И Фазелина. Соответственно, Физалис. Типичная блеклая эльфийка. Ну так вот, эти женушки после того, как о б л а б ы з а л и своего муженька, были им же и направлены в освояси. и меня прихватили, чтобы привести в порядок перед ритуалом проверки чистоты и непорочности. Женская половина располагалась со стороны озера, и соседство с ним освежало воздух. Сразу несколько р а д о к зависло над садиком, где эльфиек было просто видимо-невидимо. Все они притихли, когда три женушки ступили на каменный узорчатый пол. «Это все?» – обвела рукой Гита Сад. «И комнаты дальше принадлежат игрушкам принца. Ты можешь выбрать себе свободную». Прими ванну и жди лекаря, что осмотрит тебя прежде, чем к принцу отправиться. Подокнула Зита. Может, и отпадет необходимость к нему идти. Ты все поняла? Физалис сверкнула бесячими голубыми глазами. Вроде красивые, а по виду все равно змеиные. Вот же сплелись подружки-женушки. Даже хвосты переплелись. В альфийском гареме по всему было видно, их боялись. Оно и понятно. Официальные, да еще и влиятельные дамы. Супруги наследного принца подзывали по одной девушек и о чем-то расспрашивали, пока мне дали возможность вкусить еду, а по-нашему просто позавтракать. Некоторые из них после подобных бесед начинали плакать. Стоило мне сделать передышку, как вязали с хлопнула ручками, и тут же внесли три сундука. Тащили такие неподъемные на вид штуковины небольшого роста т р о л л и По виду они напоминали орков. но уши у них были остры, как у эльфов, а вот цвет кожи неотличим от их гигантских собратьев. Это твоя одежда. г и т о ухмыльнулась и посмотрела на Физалис, так и внула, но промолчала. А я сразу насторожилась, поскольку понимала. Для меня готовится какая-то ловушка. Мы понимаем, что ты королевская дочь, поэтому не можешь одеваться, как простые наложницы принца. Но все же нынешний статус не позволяет тебе задирать высоко нос. Зита слащаво улыбнулась. «Да, поют они слаженно, но ничего. Как говорили в моем мире королевские особи, разделяй и властвуй. Проверим, насколько они спелись. Никогда не поверю, что настолько з о р в а в ш и е с я до власти голубушки друг друга очень любят». Я осторожно приблизилась к одному сундуку и п о д д е л а крышку. В нем оказались наряды красного цвета, оранжевого, вышивка золотом была н а р о ч и т о и дорогой. Одежда во втором сундуке, наоборот, была нежно-постельных тонов. В третьем наряды были такие, что их пора надевать на похороны. Поэтому я быстро смекнула, что эти з а н о з а хотели провернуть. Мне приятно, что вы дали мне одежду, что раньше п р и н а д л е ж а л а королевским особам. Но все же ваша гамма мне не подходит. Я скинула плащ и, кажется, от моего платья, а вернее от его отсутствия. т р е змеи на мгновение ослепли. Трепетные лепестки не могут одевать ношеные. Поэтому мне придётся довольствоваться малым и остаться в том, в чём отец отправил меня к вам». Уфизалис открылся рот. «Но такие платья недопустимы». «Понимаю», — склонила покорно голову. «Но требования моего дома остаются прежними. Тут я откровенно л к а л а но они-то навряд ли знают, какие примочки в головах у моих эльфов. Мне необходима новая одежда». Иначе я буду вынуждена просить отца отправить мой гардероб. Но сомневаюсь, что принц благосклонно отнесется к тому, что бывший теперь уже род будет одевать его игрушку. Гита едва махнула рукой, тролли тут же схватили сундуки и оттащили их подальше от меня. Тогда нам придется п о т о р о п и т ь с я с нарядами, но я не уверена, что ты пройдешь проверку. Когда я ее пройду, улыбнулась чистой и откровенной улыбкой. н е р а л моего отца особенно не взлюбил ее в последние дни моего заточения в комнате. Сообщу вам, какие материалы и цвета наиболее подходят к моей коже и глазам. Я видела, как Зита сжала зубы. Офязались кулаки. Гита была самой стойкой среди них. После проверки поговорим. Наложница принца не может в чем-либо нуждаться. Задача ж о н проследить, чтобы сад у д о в о л ь с т в и е полнился красивыми и счастливыми игрушками. От последнего высказывания меня перекосило, но я выдержала. В конце концов, сериал про Хюрем я смотрела, а раз так, значит, однозначно выживу в этом зверинце. Теперь только надо будет осторожнее смотреть по сторонам и найти верных союзников. Меня отвели в местную баню. Прямо из скалы лились потоки горячей воды, не иначе какой-то натуральный источник. Несколько ванн были выдолблены прямо из этой же скалы. можно выбирать любую по интенсивности температуры. Чем дальше от водопада, тем прохладнее. Чем ближе, тем жарче. Посередине бассейн, глубокий, судя по тому, что я даже дна не видела. Прошу вас, передайте ваше платье. Я повернулась к говорившей. У девушки было только одно длинное эльфийское ухо. Второе же мало чем отличалось от человеческого. Если присмотреться, то становился заметным шрам по краю. Было видно, что девушка старается показывать мне только здоровое ухо, прикрывая покалеченное срезанной по косой челкой. «Эти три змеи хотят избавиться от яркого наряда?» Усмехнулась я сняла платье, которое, в общем-то, и мне до чертиков надоело. «Тихо!» — сказала она неожиданно строго. Я даже вздрогнула, но девушка оглянулась и быстро прошептала. «Если не хотите, чтобы с вами случилось что-то нехорошее, не идите против жен принца». Тут она еще раз оглянулась и нерешительно показалась мне с другой стороны. «Так это они?» Еле заметный кивок. «И принц ничего с этим не сделал?» – удивилась я. «Неужели тоже садист?» Девушка покачала головой. «Нет, что вы. Он даже не знает об этом и никогда не узнает. Пообещайте!» Она строго посмотрела на меня. «Хорошо, я никому не скажу». Девушка протянула руку и помогла мне забраться в ванну. «Как тебя зовут?» «Калинииля!» Я улыбнулась. «Буду звать тебя Кали. А меня ты можешь звать просто Оля». Та присела с поклоном. «А теперь давайте подготовим вас к проверке». Серьезно проговорила она и решительно взяла первую баночку из многочисленных, что стояли на полочках возле к у п а л е н «Господин прислал своего доктора», зашипела Физалис. «А чем ему наш не по нраву?» Возмутилась Зита, Но Гита тут же шикнула на них, стоило нам с к а л е шагнуть в небольшую комнатку без окон. Поздно, я их уже услышала. Преимущество эльфийских ушей в том, что слышат они гораздо лучше человеческих. Даже напрягаться не надо. Посреди комнатки стоял округлый стол, на котором лежала белая простынь. Сверху под потолком имелась дырка. В нее-то и проникал свет, что освещал исключительно вышеназванный столик. Дверь позади меня открылась, и в комнату вошел пожилой эльф. Интересно, это сколько же ему лет? Эльфы живут долго, выглядят молодыми, даже когда им несколько сотен. Так сколько этому эльфу? Тысяча? Две? Выглядел он как типичный врач, хотя на нем не было белого халата, а на груди не висел стетоскоп. н а что-то неуловимо знакомое было в том, как он держался, смотрел. Напоминал он смесь Айболита и Антон Палыча Чехова. И хотя у г р о з а не представлял, при видении вовсе внутренности ж а л и с ь Уж слишком сильны были воспоминания предыдущей жизни. Возможно, от этого мне и стало плохо. «Что-то ты неважно выглядишь», — ухмыльнулась Гита. Вот ошиблась я с прозвищем. Она вылитая горгоны. Ее хамское поведение п р е д а л о сил. «Что мне нужно делать?» г о р д о откинула волосы назад. Сейчас они были голубого цвета. и в глазах женушек светилась зависть. Как я поняла, только волосы представителей королевской крови обладают способностью менять цвет при намокании. И сейчас это доказывало наилучшим образом, что по рождению в этой комнате я выше всех. Я была одета в белую рубаху до щиколоток и радовала, что хоть красотой этот наряд не отличался, но все же согревал и не показывал интимные места. «Прошу вас, госпожа». с т р и ч о к показал на стол и похлопал рукой по нему. «Я знаю, что вы подобного не делаете, но мы очень уважаем эту часть своей личной жизни, и чистота для нас важна». «Да поняла я это, уже поняла». Тяжело вздохнув, забралась на стол и легла, подогнув ноги. В Глаза бил свет. Я никого и ничего не видела. Может, оно и к лучшему. Доктор осторожно приподнял сорочку. «Минута, вторая. Она чиста», — резюмировал он. «Надо ли проверять на вероятность деторождения?» «Нет», — прошипела Гита г о р к о н а Ее интонация стала музыкой для сердца. Правда, ненадолго. Она никогда не сможет иметь детей, поэтому проверять этого не стоит. От сказанного я приподнялась на локтях. «Что это значит?» Тут ко мне в кругляш света ш а г н у л а Зита. «Ни одна игрушка не может иметь детей от принца». В глазах такая злоба и радость, что я невольно отшатнулась. Токсичная эльфика й наклонилась ко мне и прошептала. «Лучше бы ты была порченной. В борделе шлюхи хотя бы могут быть матерями, а здесь ты так и останешься пустой игрушкой». Я сжала зубы. Казалось, их скрип должны были слышать все присутствующие в ритуальной комнате. «Я рад этой новости. Ты принесла мир своему дому». Голос принца разорвал звенящую тишину, и комната тут же пришла в движение. Три женщины поклонились, как и старец. Я же продолжала полулежать-полусидеть на кругом столе. Отчетливо видела только силуэт Кастрюэля. Именно тогда, глядя на тень сильного мужчины, поклялась, что в этом мире никто и ничто не помешает мне стать матерью. Я найду возможность сбежать из гарема, устроить личную жизнь и родить ребенка.